175. Гуру. Люди могут извлекать из пространства радость, могут извлекать любые чувства, и светлые, и темные, и извлекать по созвучию и согласованности, сознательно и бессознательно. И извлекая те или иные чувства, привлекают люди и разоплощенных духов, переживающих в тонком мире те же самые эмоции. Получается объединение с тонкими сущностями по согласованности. Стоит представить себе раздраженного человека и тонкое окружение его питающимися эманациями раздражения сущностями, чтобы раз и навсегда присесть в себе это позорное и разрушительное чувство. Каждый своей мыслью и чувством вызываем и привлекаем к себе из пространства созвучные вибрации и соответствующих сущностей. Вот почему постоянный, недремлющий и настраженный дозор сознания столь необходим пробужденному духу. Человек есть магнит, и магнитной силой своей он может пользоваться сознательно и целеустремленно.